мореплавателей разрушен, вот и пришлось нам перебираться в другое место. Особенно срочно нужно было перевести оружие. Так как и оправдывался, что они вторглись в убежище Исана, но мрачность его, как и двух его товарищей, объяснялась другим. Они испытывали неловкость перед Инаго. После похода забывшим солдатом и его гибели они еще не виделись с ней. Это понимал и Сана. Понимала и Инагу. И великодушно разрядила напряженную атмосферу. «Нужно уложить Дина, дать ему отдохнуть. Нечего болтать попусту», — сказала она резко, и, сняв с Дина ботинки и обняв его, повела в комнату мимо Красномордова и Такаки. «Инагу — настоящий боец», — сказал Тамакити. «Внешне насмешливо» но на самом деле со смущением, которого ему не удалось скрыть. Красномордый поднял к нему лицо, ставшее таким пунцовым, что это видно было даже в полутемной прихожей, но ни он, ни Токаки ничего не ответили. Исана подумал, что, видимо, оставалось еще что-то нерешенное, о чем они хотели поговорить. Расположившись в комнате, они продолжали молчать, ожидая, пока и Нагу принесет Дзину печенье и воды. Наконец-то, как и начал. Союз свободных мореплавателей убрал оттуда людей и оружие. Около нашего корабля в съемочном павильоне остался один бой. В этом вся проблема. Он по своей воле ни за что не покинет корабль. Понятно. Но как можно было оставлять там одного боя, «Еще совсем ребенка!» — вспыхнула Инаго. «Бой влюблен в корабль». «Мы ничего не могли с ним поделать», — сказал так, как и смущенно. «В союзе свободных мореплавателей никто не может приказывать другому». «Если он решил что-то сделать, мы не можем сказать ему, нет, не делай». «Но ведь павильон, где он сейчас спрятался, разрушают и жгут». «Нет». «До нашего тайника еще не добрались», — сказал Красномордый. «Они начали с другой стороны». Мы наблюдали в бинокль. Сейчас они перестали разрушать и сжигают обломки и мусор. Больше они сегодня ничего, наверное, не будут делать. Но завтра опять начнутся работы, — не сдавала Синагу. «Когда убои над головой станут рушить и жечь, он же сойдет с ума». «Почему вы не привели его сюда?» «Может, подобраться ночью со стороны реки и поговорить?» «Нужно обязательно вытащить его оттуда». Бой забаррикадировался в подвале и полон решимости выдержать любую осаду, — сказал Тамакити. «Он нам помогал вытаскивать оружие, а потом остался в павильоне один. Замотав проволокой двери и окна, так что к нему не подступиться. Мы немного подождали. Думали, станет, одному страшно выйдет. Захочет, сможет выйти в любое время, но он ни в какую. Заперся изнутри и приготовился к осаде. Сидит там с позапрошлой ночи. Значит, бой уже два дня один? Слышит, как за стенами все рушит и кромсают, И на год тяжело вздохнула. Слышит, как бушует пламя. Еда хоть у него есть. Оставили ему все, что было в холодильнике, — сказал такаки Я схожу туда сегодня, как только рабочие прекратят работу. Я должна уговорить Боя уйти оттуда. Хорошо еще, если он не сошел с ума, ведь вокруг все горит. А с водой как? Водопровод-то они, наверное... Отключили? Значит, в темном павильоне нет ни капли воды. Как он там, бедный? Один. Все это не так просто, — перебил Инаго красномордый. Когда мы выносили имущество Союза свободных мореплавателей, рабочие нас заметили и, видимо, заподозрили, что мы что-то своровали. Вчера они привезли передвижной вагончик и оставили на ночь сторожа. Если мы подадим бою сигнал, сторож заметит. Мы, конечно, убежим, но бой-то все равно останется в заперти. «Придется ждать, пока сам вылезет. Другого выхода нет», — сказал такаки. «Я думаю, он был уверен, что мы присоединимся к нему. Но мы ушли и не вернулись, и он сейчас, наверное, злится». Сидит в темноте и распаляет себя. Бросили, мол, одного. Поэтому у тебя, Инагу, все равно ничего не выйдет. Потому что бой злится сейчас на всех нас. Бой считает, что в глубине души все мы к нашему кораблю относились несерьезно. И бросили его, не задумываясь, — сказала Инагу. Что он все-таки будет делать дальше? Перед нашим уходом бой попросил меня проверить мотор бульдозера. — сказал Тамакити, по своей обычной привычке до сих пор не проронивший ни слова. — Мотор бульдозера, который стоит в павильоне. Свалить бульдозером на головы любопытных горы мусора, если они попытаются проникнуть в павильон со стороны реки, этот план всегда очень нравился бою. — Может, он держится потому, что ему было видение? — Если дело дойдет до крайности, развернуть бульдозер и пойти в атаку?» «Тамакити!» — ухватился Такаки за его последние слова. «Почему ты нам этого до сих пор не рассказал? Почему молчал?» «Я думаю, бой имеет право поступать так, как считает нужным», — парировал он. «Ты же сам говорил, что союз свободных мореплавателей не контролирует своих членов» как это делают политические организации. — А уж не ты ли сам, Тамакити, приказал бою забаррикадироваться? Или намекнул ему, чтобы он это сделал, — сказала Инаго с возмущением. И оружие не надо было ему давать. Морской бинокль я ему оставил. — Но с чего бы это я стал давать ему оружие, которого у нас совсем мало, да еще такому ребенку, как бой? — усмехнулся Тамакити. «Вряд ли Томакити оставил бою винтовку или гранаты», — произнес красномордый, решивший обычной для него прямотой высказать идею, которая давно у него зрела. «Заранее же украсть бою тоже вряд ли удалось, и винтовки, и гранаты охраняются очень строго. Может, нужно еще строже? А вот как с динамитом? Взять пару шашек динамита и спрятать в рубке корабля», Это ему ничего не стоило. Вот что меня беспокоит. «Это вполне возможно», — сказал такаки с насмешкой, никому, впрочем, не адресованный. «Чем болтать? Сделали бы что-нибудь». «Что скажешь, такаки Уже два дня бой сидит в заперти. Может, он там с ума сходит? А сидя здесь и каждую минуту ожидая, что рабочие начнут крушить корабль, он не сходил бы с ума?» Уж лучше ему находиться рядом с кораблем, — сказал Томакити. — Мы же решили это еще позавчера, когда уходили оттуда. Без конца менять решение тоже не годится. Если же утром начнут рушить наш павильон, нужно пойти и вытащить его оттуда, пока его не схватили рабочие. — Верно, — сказал такаки теперь уже стараясь скрыть насмешку. «Мы разрешили бою забаррикадироваться. А теперь сделаем, как предложил Тамакити». «Ты согласна, Инаго?» Так Аки сказал это резко, напугав Дзина, который сидел у Инаго на коленях и пил. Он повернулся к ней и поднял на нее глаза, вокруг которых остались еще темные точки. «Хорошо», — сказала Инаго, посмотрев на Дзина потускневшими глазами. Когда свободные мореплаватели принимали решение, меня здесь не было. Теперь ничего не поделаешь. — Пойдем, Дзин, готовить ужин. — Пойдем на кухню и будем готовить ужин. — Да, будем готовить ужин, — радостно ответил Дзин. Так, как и обратил, то ли вопрошающий, то ли вызывающий взгляд на Исана, не принимавшего участия в споре. — Может, понаблюдаете... Из бойницы рубки сказал он: "У вас ведь богатый опыт наблюдения в бинокль". Они поднялись с по вина...